Глава сорок Выбежав из спортзала, Ника кинулась в свою комнату. Закрыв дверь, она плюхнулась на кровать, уткнувшись пылающим лицом в подушку. Поцелуй Дмитрия все еще горел на ее губах, и целая буря бушевала в душе. Ей казалось, что она попала в воронку бурного стремительного водоворота чувств и эмоций, поглотившего ее с головой. Зачем Дмитрий поцеловал ее? И как она могла ответить на его поцелуй, ведь она любит Алекса? Ей нужен только Алекс, только его страстные объятия и нежные поцелуи. Что же теперь делать? Как признаться во всем Алексу? Ведь они с Дмитрием только недавно помирились. И как ей теперь вести себя с Дмитрием? В голове Вероники вихрем вертелись вопросы, на которые у нее не было ответа. Дмитрий шел по светлому коридору Ордена, направляясь в комнату Вероники. Он должен был с ней объясниться. Тот, кто знал Дмитрия давно, мог бы сказать, что в его ясных карих глазах чаще всего была видна ирония, разбавленная ледяным спокойствием. Его холодный пристальный взгляд с примесью стали проникал в самую душу собеседника. Но с появлением в Ордене Вероники что-то произошло в его душе и вся страстность его натуры, которую он так тщательно прятал, сдерживал и подавлял, скрывая от посторонних и считая проявлением слабости, вдруг в самые неожиданные моменты стала прорываться наружу. И виной всему была эта девчонка. Он не считал себя влюбленным в нее. Точнее, он вообще не считал себя способным влюбиться в кого-либо до потери контроля над собой. Но тем не менее, не раз ловил себя на мысли, что ее присутствие волнует его, выбивает из колеи и лишает покоя. Ее красота, сексуальность, ранимость и женственность в сочетании с силой воли, самообладанием и способностью парировать его ироничные реплики приводили его в восхищение и поднимали из глубины души такую страсть, которую он порой был не в силах контролировать. Повезло же Алексу. Не раз он ловил себя на этой мысли, завистью наблюдая за тем, как эти двое смотрят друг на друга. Он знал, что Мария абсолютно права. Алекс и Ника действительно созданы друг для друга. Они любят друг друга. Не заметить этого мог бы только слепой. Но если он это понимает, то почему же, черт возьми, ему каждую ночь снится, как под влиянием алкоголя, разрушавшего все моральные преграды, Он валит ее на татами и, ломая сопротивление, целует красивое и такое желанное лицо. А каким блаженством и счастьем наполнилась его душа сегодня, когда он почувствовал, что Вероника ответила на его поцелуй. Хоть и прекрасно понимал, что это произошло лишь потому, что он напомнил ей Алекса. Алекс, счастливчик Алекс. Везунчик, которому в жизни все давалось легко и свободно. Там, где Дмитрию приходилось прилагать значительные усилия, у него все получалось словно само собой. У него всегда были самые большие успехи в учебе в Ордене, самые красивые девчонки бегали за ним по пятам, и даже у Марии он всегда был любимчиком. А ведь он на год младше Дмитрия, и на год позже него попал в Орден. Они с Алексом всегда были друзьями, вместе совершая многочисленные проделки но в то же время соперниками, иногда превращающими жизнь в соревнования, в котором всегда выигрывал Алекс. И даже Ника досталась ему. Именно ему, а не Дмитрию, Мария поручила спасти девушку в ту ночь и доставить ее в Орден. Именно Алекс прикрывал ее тело от пуль, пока они с Дэном разбирались с воинами тьмы. Он вспомнил, что от этих мыслей ему хотелось лезть на стенку, В конце концов, его нервы тогда не выдержали, и он напился, пытаясь в алкоголе утопить свою ревность. Подходя к дверям комнаты Вероники, Дмитрий улыбнулся, вспомнив, как его шарахнуло энергетическим разрядом, когда он проходил сквозь защитный энергетический экран Ордена, возвращаясь домой с саурой, потемневшей от алкоголя и злости. Его тогда чуть не убило. Будучи уже не в состоянии сдерживать эту злость и ревность в себе, он отправился в спортзал где набросился с кулаками на лучшего друга и кровного брата. Хорошо, что Мария появилась, как всегда, вовремя и прекратила это сумасшествие. Он был благодарен Марии за то, что она заставила его выговориться, смогла понять его и помогла простить. Простить Алекса за то, что тут не был ни в чем виноват, и простить самого себя. Мария нейтрализовала алкоголь в его крови вылечила разбитый нос и помогла ему вспомнить о том, что Алекс был его другом и братом, готовым отдать за него жизнь. По сравнению с Алексом, у Дмитрия был более жесткий и прямолинейный характер. Там, где Алекс проявлял тактичность, мягкость и сдержанность. Дмитрий рубил правду матку с плеча и всегда шел на пролом. Он знал, что должен оставить Веронику в покое и твердыми и решительными шагами вошел в ее комнату, чтобы с предельной ясностью разобраться в их отношениях. Он должен прекратить думать о ней. Он должен положить конец этому безумию.